почти скованностью, почти сухостью, никак не навязывая читателю своих чувств и переживаний. Но, может быть, сила этих чувств, значительность этих переживаний становится неизмеримо сильнее и впечатляет неизмеримо глубже именно благодаря манере, отличающей этого поэта. Он лишен риторики, не подвержен многословию, экономен и даже скуп в отборе выразительных средств. И его сдержанность и даже скованность отлично переданы в переводе. Переводчику удается в полной мере донести до русского читателя полутона и емкую, многозначную недосказанность поэзии Евгения Монтали. Стоит, пожалуй, обратить внимание на некоторую специфику и своеобразие литературной судьбы итальянского поэта. Уже широко известный, широко признанный и высоко оцененный, поэт к своим 70 годам выпустил только три стихотворных сборника. Судите сами, возможно ли нечто подобное в наших условиях? Очевидно, именно поэтому Монтали приходилось изыскивать возможности для того, чтобы существовать прежде всего материально. В 1946 году Монтали переехал в Милан и стал сотрудником одной из самых респектабельных газет Италии «Карьера де лессера». Он писал музыкальные рецензии, вот когда пригодилось его небольшое музыкальное образование. Часто ездил по заданиям газеты за границу и своей многочисленной корреспонденции, издав впоследствии в книжке Вне дома. Он пишет и прозу, тонкую и точную прозу поэта. И сам назвал автобиографическим романом сборник новелл Динарская бабочка. В 1967 году декретом президента Республики Эльдженьо Монтали получил звание пожизненного сенатора за заслуги перед итальянской культурой а в 1975 году 78-летнему поэту была присуждена Нобелевская премия. Италия горячо поздравляла своего поэта, и одну из первых поздравительных телеграмм я, пожалуй, приведу целиком. Присужденная вам Нобелевская премия венчает творчество поэта высокого вдохновения и огромного гражданского мужества, голос оппозиции фашизму в мрачные времена. Ваша поэзия является неотъемлемой частью живого культурного достояния нашего народа, нашей страны. От имени итальянской коммунистической партии шлю вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания. Энрико Берлингуэр Итальянская читающая публика знает и любит стихи Элдженио Монтали. Строки его стихов вы можете услышать в беседах итальянских интеллектуалов, и в то же время обнаружить их в школьных хрестоматиях. Его талант становится объектом студенческих дипломных работ и серьезных научных исследований. Его переводят и издают на разных языках мира. Я не умею анализировать стихи, и, по сути говоря, не вижу в этом нужды. Каждый человек читает стихи по-своему, своим зрением и своим сердцем. И одно и то же стихотворение разные люди могут прочитать совсем по-разному, и не следует им, пожалуй, в этом мешать. И не надо никому объяснять стихи, никому навязывать свое их восприятие, если речь идет об истинно лирической поэзии. Не вдаваясь в анализы, я коснусь только внешнего облика, внешнего рисунка стихов Элдженио Монтали. Элдженио Монтали едва ли не самый сложный поэт своей школы, своего поколения, и читателю поэзии, даже самому изощренному и искушенному, нелегко освоится в мире его поэзии. Самый нетрадиционный итальянский поэт, он, однако, в отличие от большинства своих мировых современников, верен поэтическим формам в истинном и первоначальном смысле этих слов. В первых своих сборниках он сохранял верность даже таким поэтическим рудиментам, как метр и рифма. Но обращается он с ними весьма свободно и независимо, не в малой мере не подчиняясь им, а управляясь с ними по-своему. Особенно лихо он обращается с рифмой, иногда только словно бы небрежно перехватывая ей то тут, то там свободно струящуюся ткань стихотворения, и создавая этим самые неожиданные и непредугаданные линии и складки. В последних сборниках он часто пишет и свободным стихом, но если меня подчас озадачивает и смущает восторжествовавший ныне в мировой поэзии свободный стих тем, что уж больно он свободен и в сущности безответственен, По свободный стих Эуженнио Монтали не вызывает у меня никаких сомнений в своей подлинности и органичности.